Глава вторая. Давным-давно. «Васька, спой нам!» — кричали дети. «Пой, пой!» Аккуратно причесанные, одетые в чистые костюмчики, они толпились у помоек позади школы. Уборщики здесь появлялись строго по расписанию, и в распоряжении у детей было достаточно времени на то, что им запрещалось делать в учебном заведении. Они бегали, кричали и играли в свои особенные детские игры. Ты это пятерышница, хохотали мальчишки. Один из них высокий, худой, с большим ртом и выпученными глазами, выйдя вперед, растормошил светлые волосы пятерышницы. Девочка отпрянула, в ее глазах блеснули слезы. Вот теперь ты похожа на одну из этих, заявил мальчик, из тех, что продают свои песни. И еще кое что продают ехидно добавила какая-то старшеклассница. «Но нам ты споешь бесплатно!» — крикнул другой школьник. «Пой! Пой!» — подхватил детский хор. «Отпустите меня!» — взмолилась Василиса. «Пожалуйста, отпустите!» «Пой! Пой!» — голосили дети, все плотнее обступая девочку. «Пой, Васька!» кричал мальчик с большим ртом. «Пой!» – вопили дети. «Пустите меня! Пой, Васька! Пой! Нет! Пой! Пой!» И девочка закричала. Она закрыла глаза, стиснула кулачки и завизжала так громко, что у нее самой заложило уши. Толпа детей загоготала и рассыпалась. Довольные тем, что добились желаемого, они отправились по своим классам. А растрепанная и заплаканная Василиса до конца уроков отсижилась в пыльном углу под лестницей. С последним звонком она самой первой выбегала из школы, но шла не домой, а в свое секретное убежище. Родители девочки возвращались с работы поздно, и им незачем было следить за дочкой-отличницей. Никто не заставлял Василису делать уроки, или общаться со сверстниками. И однажды, гуляя в одиночестве по одному из опустелых районов города, она нашла хранилище бумажных книг, самую настоящую библиотеку. Старое здание пряталось заброшенной стройкой и было частично переделано под свалку для производственных отходов. Невзирая на опасности, любопытная Василиса сумела найти лазейку и пробралась в хранилище. Внутри целые этажи, коридоры и комнаты были усыпаны листами с текстами и картинами. Журналы, газеты, карты, измятые и порванные, таинственно шуршали под ногами ковром из пыли и клочков бумаги. Кое-где в библиотеке сохранились деревянная мебель, покрытая морщинками растрескавшегося лака, и светильники с абажурами из разноцветных стёклышек. В одной из верхних комнат нашлись даже старинные напольные часы с циферблатом и маятником. После нескольких попыток Василисе удалось завести механизм, и ее тайное царство наполнилось волшебной музыкой. Слушая тихое уверенное тикание часов, девочка с упоением читала книги о ведьмах и рыцарях, о феях и крокодилах, о пиратах и даже о кенгуру. Но одной из ее любимых сказок стала история о принцессе и драконе. Принцесса была так прекрасна, что не могла и шагу ступить без своей охраны. Она ни разу не выходила за пределы замка, поэтому ничего не знала, не умела, да к тому же была страшно капризной и вздорной. И все же, когда пришло время, очередь из женихов к ней выстроилась от соседнего королевства. Да только суженых принцесса так и не увидела, потому что в одно прекрасное утро ее похитил дракон. Что произошло дальше, неизвестно. Страниц в этой книге, как и во многих других, не недоставало. Однако Василисе хватало и собственного ума, чтобы понять, как повезло принцессе сбежать из замка. Сквозь мутный пластик окон она с грустью смотрела на пустые улицы и осиротевшие башни многоэтажных домов, оплетенные черными нитями проводов и похожие одна на другую. Девочка воображала, будто бы это башни замков, Увитые зеленью, а по дорогам бродят диковинные существа, Свободно гуляют кошки и собаки. И глубоко в душе она мечтала Однажды увидеть в настоящем синем небе Настоящего живого дракона. Конечно же, Василиса не считала себя Такой же красивой, как принцесса. Пусть дракон прилетит за кем-то другим, А она просто посмотрит на него. Но потом девочка нашла другую сказку и поняла, что принцессы бывают разными, а некоторые из них даже могут стать самыми настоящими героями. Книга стояла на нижней полке одного из завалившихся набок стеллажей и словно дожидалась своего часа. «Королева-воительница Джена», гласил заголовок над иллюстрацией. По-видимому, на картинке была изображена главная героиня романа. Но все, что от нее осталось, это женская фигура в вытертых доспехах на фоне поблекшего пейзажа. Верхняя часть обложки с именем автора, лицом королевы и воздетым к небу оружием, была кем-то отгрызена. По крайней мере, так решила Василиса. Не хватало в книге и доброй части последних страниц, однако так было даже лучше. «Ну, кому нужен конец истории, если она хороша?» Девочка много раз перечитывала приключения королевы-воительницы. Мир, окружавший героиню, был полон тайн и загадок. Василиса могла лишь примерно представить себе, что такое опушка леса, горы и долы, полнолуние и ночь, эльфы и сиды. Девочка читала. И в ее воображении стройные фигуры в развивающихся белых одеждах кружились вокруг пылающих костров. Чарующие девы и юноши, вечно юные дети леса, пели о красоте своего мира. Этот мир с его чудесами, танцами и песнями защищала королева-воительница Джена. Читая про ее приключения, девочка, разумеется, представляла себя главной героиней. С тех пор она звала себя Дженой, и никак иначе. Словно была уверена, что неизвестный автор написал книгу именно о ней. По тиканье старинных часов маленькая Джена изучала и другие книги. Ей попадались страницы из энциклопедий, в которых рассказывалось о грибах и ягодах, чем ель отличается от сосны, почему вода и небо были голубыми, и еще много-много всего интересного. В школе этого не проходили. Там даже простые разговоры о старом мире были запрещены. Ко всему прочему, в библиотеке девочка могла петь. Новые песни она не очень любила. И чаще напевала старые, найденные в книгах. Мелодии к ним девочка сочиняла сама. И как она пела! Ни у кого в ее классе не было такого прекрасного голоса. Уроки музыки в школе допускались в общеобразовательных целях, но усердствовать на них считалось неприличным. Учителя часто говорили, что изобразительством, сочинительством, пением и танцами занимаются самые бесполезные члены общества. Артисты, которые плохо решают уравнения, и годятся только для того, чтобы развлекать людей. Некоторые школьники с удовольствием повторяли эти слова, издеваясь над маленькой Василисой. Но слезы и обиды оставались в школе, а по вечерам девочка возвращалась домой настоящим героем, сильной и смелой королевой-воительницей. Проскользнув в свою комнату, Джена принималась за создание собственных сказок. По ее замыслу, каждая новая история дополняла сборник рассказов из старинной библиотеки. Но однажды родители обнаружили тайное увлечение дочери, И тогда случилась беда. Больше уже не было ни глупых одноклассников, ни любимых уроков пения, ни драгоценной свалки макулатуры. Все, что осталось девочке, это слабость, уколы и капельницы, белые стены, люди в белых одеждах и сладкий цветочный запах ароматизаторов. Когда Василиса наконец поднялась с кровати, ей сообщили, что родителей она больше не увидит а ее домом стала клиника-интернат. С тех самых пор жизнь девочки переменилась, подчиненная общему ритму и строгим правилам. Возможно, Василиса зачахла бы от тоски, если бы не уроки физкультуры. Имелась в интернате и своя библиотека, разумеется, с безопасной и одобренной литературой, где можно было проводить свободное от учебы и обязанностей время. С головой уходя в чтение, Девочка забывала обо всех печалях. Но вот в один прекрасный день произошло настоящее чудо. Опустив руку в карман своего халата, Василиса обнаружила блокнот и карандаш с радужным ластиком на конце. В душе девочки вновь забрежжила надежда на лучшее. Она принялась писать свои истории воодушевленнее, чем когда бы то ни было. И королева Дженна Продолжила приключения.